Глава шестая Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. «И что ты хочешь мне этим сказать?» Герцог Сергей Никифорович Иванов раздраженно отодвинул от себя стопу картонных папочек, на которых стоял штамп «Совершенно секретно» для служебного пользования, и еще десяток штампов которые подразумевали высочайшую секретность. «Ну, вы все видели сами, ваша светлость?» начал был начальник службы безопасности. «Да, я вижу», раздраженно сказал Иванов. «Но я абсолютно не понимаю, зачем они сюда приехали». «Все эти люди...» осторожно начал начальник службы безопасности Герхард Дольц. «Все как один являются героями многих войн» помимо того, что они являлись гвардейцами родов Вавилонских. Того самого рода, которым командовал Владимир Григорьевич Вавилонский, что впоследствии получил прозвище «Железный дед». Я знаю. Я хорошо выучил уроки истории. на старый граф умер, а его непутевый сын разогнал эту гвардию. И что получается? Бывшие гвардейцы приехали к этому сопляку, который не то что не является графом, Сейчас даже его наследование под сомнением. Я уж точно знаю. — Ну... — пожал плечами избэшник. — Первым, как вы знаете, приехал Кирилл Александрович Полянин по прозвищу... Да, — Да-да, я, блин, знаю, скала. Это тоже произвело нехилое бурление в нашем маленьком княжестве. Но ведь иметь гвардию — это привилегия, которую может позволить себе не каждый род. Не так ли? — Все так, но... Как вы понимаете, род Вавилонских такую привилегию заслужил. И заслужил это довольно давно. Но у них не было гвардии с тех пор... Иванов взбился. Ну да, с тех пор, как и умер. У этого жалкого Аристарха же денег на гвардейцев не было. Только наемные бандосы на сдельную оплату в качестве телохранителей. Тем не менее... Еще раз развел руками избашник. Гвардию никто не отменял. «И для этого нужен указ императора». «Так, стоп. Для того, чтобы стать гвардейцами рода, нужно принести клятву главе рода. Медь так?» «Верно. Тут только один момент. Все прибывшие не прерывали отношения с родом». «А как же новый глава, которому они должны дать клятву?» — начал Иванов, но потом тут же спохватился. «Сейчас он разнервничался». А так-то он на самом деле достаточно хорошо знал все эти аристократические заморочки и сам мог ответить на этот вопрос. Нет, не надо. Гвардия клялась защищать род в целом, а не главу в частности. Так что ответ на его вопрос был. Нет, не нужно каждому конкретно главе рода давать клятву. «Черт, не там сложнее дело!» Иванов нахмурился. Дело в том, что согласно тому же самому дворянскому уставу личной гвардии Рода прощалось и разрешалось многое такое, чего обычным наемникам было запрещено. Все эти законы придумывались как раз для того, чтобы подчеркнуть. Обладание гвардией для Рода – не только почетная ответственность, а даже разрешение на основание гвардии императором Это тоже не пустой звук. К родовым гвардейцам даже законы применялись не так, как к обычным гражданам, или тем более наемникам. В случае какого-то косяка нельзя было бросить его в карцер и задним числом придумать какое-то обвинение. Нет, фактически гвардейцы рода, будучи по факту простолюдинами, уже получали право, став этими самыми гвардейцами, на суд аристократов. А там было все совсем по-другому. Да... Там тоже можно было найти продажного судью и подкупить его, но суммы кратно увеличивались. — Ваша светлость! — осторожно сказал избэшник. — Но я, собственно, не из-за того пришел вам доложить, что у Вавилонского появилась какая-то гвардия. Я хотел показать вам этими делами, какая именно у него появилась гвардия. — И какая именно она появилась! — нахмурился Иванов, брезгливо глядя на папочку. 12 человек? Да что они могут сделать вообще?» «Ваша Светлость, я дико извиняюсь. Вам бы ознакомиться с перечнем их заслуг и характеристиками. Я потратил много сил и денег, чтобы получить копии их личных дел». «И что я там увижу? Супермены недоделанные СБшник внезапно закашлялся. «Как вам сказать? Вы лучше сами почитайте. У меня есть еще одна просьба». «Я три года в отпуске не был. Отпустите меня, пожалуйста, на месяц». «В отпуск?» – нахмурился Иванов. «Как раз пришло время приводить в исполнение план по уничтожению Вавилонских». «Вот именно, Ваша Светлость, вот именно!» Тихо пробормотал поднос глава службы безопасности. «Опытный боец, ветеран многих войн, который знал, что именно скрывается за сухими строчками досье этих бойцов». «Ты что-то сказал?» «Да нет, Ваша Светлость. Так как насчет отпуска?» «Никакого отпуска. Ты лично ответственный за эту операцию». СБшник про себя глубоко вздохнул. «Понял, Ваша Светлость». Он вышел за дверь, а в его голове сразу же пробежал ворох мыслей. Кадры последнего неудачного нападения на Вавилонских еще были свежи в его памяти». Он видел четкие действия бойцов гвардии и самого Вавилонского. План нападения он, по большому счету, разрабатывал сам. Только прямо в этот план сейчас вмешалась огромная неизвестная переменная. Ну как неизвестная? Досье-то да он прочитал. В общем, похоже, главе службы нужно уходить на покой. — Кому расскажешь? Поднимут насмех. Жалкий юный аристократишка заставляет задумываться о том, чтобы покинуть насиженное место с почетом, уважением и огромным жалованием. Но, несмотря на свой уже не юный возраст, глава СБ имел еще планы на дальнейшую жизнь, которые вполне мог прервать этот юный сопляк и его новые гвардейцы. К сожалению, те, кого удалось взять в плен, не пролили много света на нападение. Нет, само нападение было организовано достаточно грамотно, и цель его была нанести как можно больше ущерба и скрыться. А вот кто заказал его, это было непонятно. Исполнителями же были швейцарские наемники, которые прилетели в Лихтенштейн именно для того, чтобы осуществить этот акт нападения. Но обратно поедут далеко не все. Пленных я решил не убивать, а передать в руки правосудие с претензией на то, что на меня, любимого, осуществлено вероломное нападение. Будут ли они разбираться, я понятия не имею. Все зависит от личности конечного заказчика. Но я придумал новый план. Сдавать частично нападавших для галочки, как подсказал мне семён семёнович. Да и даже если они все будут заминать с помощью подкупов и откатов в случае какого-то действительно серьезного замеса у меня будет история нападений, которая, возможно, сможет перетянуть систему правосудия на свою сторону. Я привык действовать по-другому, жестко и окончательно. Но у меня сейчас новый мир и новая жизнь. Возможно, нужно будет и подстраиваться. Тем более те, кого мы отловили, они даже выстрелить не успели. Так что по факту мстить мне им было не за что». Мы приехали в лавку. Я с удовольствием увидел многочисленных рабочих, которые прямо сейчас рыли канавы вокруг магазинов моих соседей, пытаясь вернуть свет, в воду и восстановить канализацию. «Ваше благородие!» — подошел управляющий магазином великий подвиг Павел Турсов. «Разрешите вас побеспокоить?» Я широко улыбнулся. «Надо же! Я думал, что он конченый человек, но нет». Походу, все-таки обычайный и вежливый сейчас какой. Да, слушаю. Как там тебя? Павел, смущенно сказал управляющий. Петрович, добавил он после некоторого раздумия. Хорошо, Павел, без Петровича. говорит только быстро. У меня дела. Ваше благородие, я хотел спросить, все ли у вас в порядке с водой, с электричеством, с канализацией? Да, улыбнулся я. Не жалуйся. «А у вас какие-то проблемы?» В глазах управляющего блеснула неприязнь. «Ну вот, а я уж было почти в чудеса поверил». «Странно», — сказал он, как будто воздух. «У нас же общая магистраль водопровода. Она проходит от нашего магазина под вашим домом, а дальше в сторону идет, под магазином уважаемого графа Игнатова. А воды нет у меня и у него». А у вас и дальше по улице с коммуникацией все в порядке. Как это так? Без понятия. Ты же знаешь, у меня хоть и есть строительная фирма, но сам я инвестор. Есть специально обученные люди. «Кстати», — сказал я. «Если хотите, то мы можем заключить с вами договор подряда и мои специалисты осмотрят, что к чему». Обойдется, конечно, это вам не дешево. Сейчас просто все мои люди на работах, «Но ради соседей я их сниму с места и переведу сюда. За дополнительную плату, конечно же!» Дружелюбно и очень по-добрососедски улыбнулся я. «Да нет, пожалуй, мы попробуем справиться с собственными силами», — сказал управляющий. «Ну, удачи вам!» — улыбнулся я и пошел в лавку. Гвардейцы же мои проехали чуть дальше, заехав в подземный гараж казармы. Я зашёл внутрь и увидел, что Семён Семёнович обслуживает посетителей. У него даже образовалась небольшая очередь. Чтобы помочь своему сотруднику, я подключился к продажам, с удовольствием продемонстрировав свой ассортимент, от души поторговавшись и ударив по рукам. Время близилось к обеду, и все посетители разошлись. Ну как тут Семёныч, нормально? Все без эксцессов? Я разговаривал с ним, одновременно прислушиваясь, пытаясь понять, были ли попытки вторжения со стороны теневого мира. «Да нет, вроде. Все нормально». Трупы незадачливых вторженцев уже были слишком глубоко под землей. Аура смерти растворилась в магазине. Возможно, это помогло. Семенович подтвердил, что никаких эксцессов не было. «Все идет по плану. Работа работается деньги зарабатываются». Он передал мне два ящика ценного старого хлама, который я должен был восстановить. Я поблагодарил его и спустился вниз, в мастерскую, к големам. Там я примерно два часа поучаствовал в текучке. Кое-что подправил, кое-что настроил, кое-кого подбодрил. надо да -да, даже искусственным существам требуется наставление и похвала. Что уж тут говорить о живых людях? Затем я задумчиво посмотрел на большой сундук, который стоял несколько в стороне. Открыл его, заглянул внутрь. Там лежали платы, сделанные специально на заказ Аркадия Иосифовича. Да, сделал самое сложное самостоятельно, мелкую работу передал горемам, поэтому весь заказ уже был готов. У меня сейчас была одна дилемма. Отдавать этот заказ или подождать? Если я отдам... Я уже ничего не буду должен Аркадию Иосифовичу. И во второй раз в такую кабалу он меня уже не загонит. Я уже немножко на другой позиции. А с другой стороны, отдав заказ, ему уже не нужно будет присматривать за мной, дабы я не пострадал его собственный бизнес. Ну, что тут сказать. Может, это хорошо, а может быть и плохо. В любом случае, я не люблю быть должным, поэтому я набрал номер телефона. — Аркадий Иосифович, мое почтение. — Здравствуй, Теодор. Давно не слышались. Забыл старика или поди обиделся? — На обиженных хрен кладут, Аркадий Иосифович, — выдал я мудрость деда, в который он посвятил меня еще в четыре года. Помню, я поинтересовался у мамы, задумчиво намазывая на кусочек вареного языка пахучий хрен, почему его кладут на обиженных. Помню, мама тогда очень ругалась. И ругалась в основном на своего отца, выдвигая ему претензии о том, что его отец, мой дед, долбаный солдафон, портит все попытки сделать из феденьки приличного молодого аристократа. Чуть позже я узнал настоящее значение этой поговорки. Мне сразу все стало понятно. Выражение мне очень понравилось. — А я хочу сказать, — продолжил я, как ни в чем не бывало, — что ваш заказ готов. — неужели? — искренне удивился Аркадий Иосифович. — А зачем ты торговался за сроки в прошлый раз, если ты сделал еще быстрее? — Не люблю торопиться. Если все укладывается в рамки договоренных отношений и все всех устраивает, зачем пороть горячку? Пусть лучше в случае чего, как сейчас, это будет приятным сюрпризом. — Какой же ты все-таки умный, тадор Хорошо, я отправлю Алису забрать товар. — Да не беспокойтесь, я сам подвезу. Есть у меня небольшой разговорчик к вам. — Разговорчик? — напрягся Аркадий Иосифович, хотя он пытался оставаться веселым. — И с чем связан этот разговорчик? — На то он и разговорчик, что он не телефонный. Вы имеете что-то против? — Да нет, что ты, Теодор. Ты ж знаешь, для тебя всегда найду время. — Куда мне подъехать? — сразу поинтересовался я. Тут дед на секундочку задумался. Я прям почувствовал, как работает его мысль. «Подъезжай-ка ко мне домой. Через часик, думаю, будет все нормально». «Хорошо, буду через часик». Я положил трубку и кивнул големом, указывая на ящик. «Тащите это наверх». За ящик попытались взяться четыре рабочих голема, но тут появился недовольный железяка. Он раздал им пинков так что мелочь разлетелась в разные стороны, и что-то пробурчал. На это бурчание появился глиняная башка, и они вдвоем потащили большой ящик вверх по лестнице. «Ревнистцы какие!» — рассмеялся я, поднимая одного из маленьких ювелиров, у которого от пинка железяки треснула рука. Я быстренько поправил ему дефект и отправил его дальше работать. У моей двойки первых големов, похоже, все шло по плану. У ли с каждым днем? Души древних големов, что сидели внутри них, потихоньку просыпались. И совсем скоро я, возможно, дождусь, что они начнут разговаривать, а потом начнут проявлять инициативу. И это самый тонкий момент, к которому нужно будет быть готовым. Когда у них не хватает еще ума, но уже появляется инициатива, это ядреная смесь на моей памяти приносила много всякого, а пока они явно скучают. К работе они не способны, они полностью боевые создания. В серьезные драки их еще не потащишь, а мелких стычек не так уж и много. Надо подумать, как их прокачать, а главное, на ком. Сейчас они были мобильной группой реагирования на вероятный прорыв теней в моей лавке, и забирать их отсюда я не собирался. У них обоих теперь был нефрит. Интересно, Смогут ли они нормально покрошить теней, которые здесь окажутся? Я бы даже желал их появления. Главное, чтобы это случилось ночью, когда Семёна Семёновича здесь нет. Я нажал на кнопку рации, которая теперь у меня была постоянно, и которую передал мне скала для связи с гвардейцами. В отличие от скалы, который торопился ко мне налегке, гвардейцы привезли с собой несколько контейнеров всякого добра. Я пристально не разглядывал, но зная скалу и понимая что представляет из себя эти гвардейцы думаю что там была на редкость эффектив и изцемертоубийственной подарки и снаряжение на все случаи жизни как пример это маленькая рация с крохотным наушником который вставлялся в ухо и абсолютно не доставлял никакого дискомфорта дядькирь нужно нанести визит вежливости визит вежливости хмыкнул скала Ты говоришь загадками, Теодор. Как минимум мне на ум приходят три варианта развития событий. И от каждого из них зависит то, как мы снаряжаемся и кого с собой берем. Какая цель визита? Цель визита сделать так, чтобы хозяин проникся нашим, так сказать, великолепием и оценил наши возможности. Нет, ясное дело, что полностью наши возможности он не оценит, но по косвенным признакам поймет, что мы из себя представляем. «Значит, снаряжение парадно-пафосное, я тебя понял. Когда выезжаем?» «Через час нужно будет быть на месте, а ехать туда минут двадцать». «Понял. Через пятнадцать минут мы будем готовы». «Принято», — сказал я и пошел наверх. Еще немного поболтал с Семеном Семеновичем. Тут дверь распахнулась, пришел скала, а за ним с трудом протиснулся буран. Я посмотрел на них и присвистнул. «Вот это да!» А еще у меня из краешка глаза вытекла одинокая слеза. «Нет, не из-за того, во что были одеты мои гвардейцы, хотя я примерно знал, что это такое. Броня имперских подразделений. На первый взгляд улучшенной артефактами смотрелась она внушительно. Нет, слезы на глаза навернулись у меня от герба рода Вавилонских, который украшал нагрудную броневую пластину каждого гвардейца». Но, казалось бы, я чужой в этом мире, да и герб архитекторов выглядел совсем по-другому и с моим личным гербом не имел никакого отношения. Но все-таки мое детство как-то зацепило тонкие струнки моей души. А деду удалось сделать так, чтобы я принял этот род как свой. — Ты переодеваться-то будешь? Тебе размерчик мы тоже подобрали, — уточнил скала. — Не, у нас же визит вежливости, помнишь? «Я должен был спросить, что мы должны забрать?» «Вот эти ящики». Они тут же схватили все ящики и потащили на улицу. Я пошел за ними. Два тюнингованных мной микроавтобуса и два джипа. И на каждом из них свеже нарисованный герб вавилонских. Я покачал головой. «Не слишком ли смело?» Скала пожал плечами. «Теодор, ну что нам стесняться?» «Да, здесь в конкретно ты новенький, но вот нас, а конкретно еще вот этот герб, помнят многие люди, причем как плохие, так и хорошие. Так что да, пускай привыкают заново». «Согласен», — кивнул я и уселся на заднее сиденье внедорожника. Через 20 минут, провожаемые заинтересованными взглядами окрестных водителей, мы добрались до дома Аркадия Иосифовича. «Подъезжаем». Проговорил Скала по общей связи. «Всем приготовиться!» Послышались четкие подтверждения того, что команда услышала, и все готовы. Я предварительно рассказал Скале, что нас там ждет. Он же подготовился по своим таинственным каналам. Точно знал план поместия Аркадия Иосифовича и окружающих его домов. Я прислушался к ощущениям. Интуиция меня не обманула. Бойцов было в четыре раза больше, чем в прошлый раз. Похоже, Аркадий Иосифович ожидал подвоха. «Шесть человек в доме справа, шесть человек в доме слева. Восемь снайперов здесь, здесь и здесь», показал я им на карте еще более удаленные от участка Аркадия Иосифовича дома. Судя по всему, как бы ни весь район принадлежал этому странному деду. «Здесь и здесь группа захвата по 12 человек». «Здесь стоят три бронетранспортера, и здесь еще два. В общем, около сотни вооруженных ребят нас ожидают», — почитал я наконец. Скала посмотрел на меня с одобрением. это «Отлично у тебя дар, Теодор. Я уже это говорил?» «Да, мне самому нравится». «Что делаем? С кого начинаем нейтрализацию?» «Эй, дядькирь остановил я инициативного здоровья. «Ты помнишь, у нас же сегодня пафосный пафос». «Парадный пафос», — поправил меня с улыбкой скала. «Если ты не знаешь, но он не исключает варианта силового захвата. Это все...» — он постучал себя по нагруднику. «Не просто красивая бутафория. Это реально рабочее снаряжение». «Да я в курсе», — улыбнулся я. «Ты же мне сам в детстве все рассказывал и показывал. Но нет. Давайте просто покажем наши намерения». «Принято». Вот скала отдал приказ, и все наши машины остановились в каких-то только гвардейцам понятных позициях. Гвардейцы, которые выскочили оттуда, мгновенно рассыпались за подходящими укрытиями. «Это то, что я думаю?» — ткнул я пальцем на Бурана, который держал на плече трубку устрашающего диаметра. «Ага, именно она. Немножко модернизирована под него». «Буран научился использовать собственную силу с этой штуковиной. Так что, если он из нее долбанет, то любой дом сложится как картонный. Тут главное доспех успеть накинуть». «Я понял», — весело улыбнулся я, ненавязчиво косясь на многочисленные камеры. Тут раздался звонок. Я взял трубку. «Да, Аркадий Иосифович, мы уже приехали». «Я вижу, Теодор, я вижу». Из голоса Аркадия Иосифовича почему-то пропало веселье. «Ты же не задумал ничего, что может огорчить такого старого человека, как я?» «Что что Аркадий Иосифович? Если бы я хотел вас огорчить, то вы бы начали огорчаться еще до того момента, как заметили меня», — решил пошутить я. Дед в шутке не оценил. Как-то странно закашлялся в трубку. «Что ты имеешь в виду, Теодор?» «Да ничего не имею. Гвардейцы мои по мне соскучились. Давно не работали. Решили отточить навыки. В данном случае навык сопровождения. Подождите». Я притворно улыбнулся. «Вы подумали, что мы собираемся на вас напасть? Как вы могли такое подумать, Аркадий Иосифович?» Нечленораздельные звуки раздались из трубки. «Нет, это Теодор, ты что...» — Да я так и просто поинтересовался. Надеюсь, твои ребята чая не хотят. — Да вы знаете, я думаю, не отказались бы, — задумчиво сказал я, и снова Аркадий забулькал в трубку. — Ну, думаю, на этот раз они перебьются, — выдержав паузу, сказал я. — Постоят здесь, на солнышке погреются, а я зайду, ну, один. Вы же ничего не имеете против начальника моей гвардии? — Полковник Скала? уточнил Аркадий. «О, так вы знакомы?» «Не то, чтобы знакомы». иосифович задумался, а его молчание подсказывало мне, что как минимум с репутацией скалы он знаком. «Да, конечно. Сейчас распоряжусь поставить еще одну чашку. Заходите». Калитка осторожно приоткрылась, и я улыбнулся. «В прошлый раз мне открыли ворота, а в этот раз, походу, кто-то немножко испугался». Мы зашли внутрь. Я еле удержался, чтобы не покачать головой. Тщательно замаскированные бойцы вокруг были на взводе. Предохранители сняты. Оружие направлено в нашу сторону. Дабы успокоить собственного внутреннего параноика, я подготовил все окружающее оружие, что было на меня направлено, к мгновенной деактивации. Прямо сейчас с ним ничего не станет. Но мне не нужно будет сосредотачиваться уже на каждом оружии по отдельности. По мановению моего виртуального пальца у них перекорежат патроны в патроннике, и со стрельбой у них явно возникнут проблемы. Мы уже прошли в беседку, где помимо Аркадия Иосифовича находились несколько его внучков, которые не прятались и открыто оружие не носили. Вот только пиджаки не по погоде плохо скрывали выпуклости пистолетов и прочей смертоносной хрени. «Аркадий Иосифович? Кирилл Александрович?» Представил их друг другу. Я привык видеть беззаботного деда, который относился ко всему с юмором и подколками. Но прямо сейчас я видел, как он ощутимо тревожится, отвечая на рукопожатие скалы. Он что, реально думал, что скала ему руку сейчас поломает? Судя по всему, он знал о полковнике скале больше, чем говорил, и пытался показать мне. — Ну что, присаживайтесь, чаю, — сказал гостеприимный хозяин. Да, спасибо. Я взял чайник, налил себе и налил с коля. Итак, где мой заказ? Заказ мы вам сейчас отдадим. Он находится у меня в машине. Сначала я хотел бы вам задать один вопросик. Да, Теодор, конечно. Аркадий Иосифович, вы имеете какое-то отношение к крылу повстанцев, которые забавляется с тенями? И да, хорошенько подумайте, пожалуйста, перед тем, как мне ответить.